Аренда. Ты куда? Поинтересовался Игорь, видя, что я помывшись переоделся в чистую одежду. Ужин скоро, напомнил. Возьми на меня, если не успею, попросил я. Пойду, попробую баню арендовать. Не дело, что помыться негде. Хоть устал как все, но надо попытаться самим решить вопрос с баней. Неизвестно, смогут ли в правлении решить вопрос с помывкой. Найдётся ли желание и возможность у местных властей арендовать для нас баню. Или топить для нас общественную по вечерам, если она есть в селе и находится недалеко от общежития. Все-таки таскаться по просторному селу вечером по грязи не хотелось. Прошелся по улице, на которой находилось наше общежитие. Все село или деревня оказалось разбросано по обеим сторонам шоссе. Мы жили среди десятка частных домов, компактно расположенных вдали от шоссе. Чуть в стороне находилась еще одна улица с домами по обеим сторонам, а на другой стороне от шоссе располагался центр села с разрушенной церковью. Там же было правление колхоза, магазин, клуб, школа и прочие объекты цивилизации. Однако там я еще не был, да и далековато от нас, если баня тоже там находится. Я приглядывался к соседним домам, выбирая дом побольше и выглядевший богаче, предположив, что и баня у таких справных хозяев будет просторной. Зачем нам баня на десяток с лишним человек, если считать одних пацанов, где втроём не повернуться? Выбрал один дом, покрашенный зелёной краской с белыми наличниками на окнах, пригляделся к строениям на задорках, но в сумерках уже не смог рассмотреть изкомы. Подумав, свернул во двор и постучал в окно, расположенное рядом с крыльцом. Скрипнуло дверь, и на крыльцо вышел дедок без руки в обрезанных валенок. «Чего тебе, парень?» — спросил. «Самогонкой не торгуем», — произнес и собрался вернуться в избу, пока я разглядывал его и раздумывал, сомневаясь в выборе. «Здравствуйте, меня зовут Сергей», — наконец решился я. «Мы бы хотели арендовать баню». а то в общежитии, где живем, нет горячей воды. Если договоримся и нас в ваша баня устроит, то готов заплатить за аренду, а самогонки нам не надо. Так...» — тормознул хозяин в дверях и вновь оглядел меня. «Арендовать?» «Проходи в дом», — кивнул головы, по-видимому удовлетворившись осмотром. «Сапоги на входе оставь», — показал в угол, где находилась уличная обувь хозяина. «Присядь». кивнул на стол у кухонного стола. — Чего хотел? — спросил, будто не услышал о цели моего прихода. — Если у вас баня просторная, чтобы смогли сразу помыться человек десять, то готов арендовать на месяц за двадцать пять рублей, — озвучил я свои желания. — Слышала бабка? — крикнул дед через плечо вглубь дома. — Слышала, слышала! На кухню вошла старушка в пуховом платке на плечах, вытирая руки тряпкой. Не поместятся за раз десять человек у нас. Баня у нас хорошая, просторная. Но больше нигде в деревне не найдете, признался хозяин. Семья у нас была большая и в свое время закладывала для всех. Но дети выросли и разъехались. Вот кукуем со старухой вдвоем. Ждем, когда наши приедут. Своих детишек привезут, пожаловался. Сколько вас? И бабы, слыхал, есть. Вместе собираетесь мыться? Взглянул на меня с ухмылкой. Вон на тебя, старый. Чего такого говоришь, кобель? скликнула хозяйка, сплеснув руками. Ты знаешь, сколько дрова стоит не возмутимо спросил старик меня. Нет, не знаю, признался догадавшись, что начался торг. Я ещё ничего не решил, да и вашу баню не видел. Но если договоримся, то дрова попросим в колхозе или купим на месяц, а 25 руб. за аренду и подготовку бани по вечерам к концу рабочего дня. "Пять, значит, задумался хозяин. Дрова, вода и порядок гарантируем", покосился я на пустой рукав. "Нас всего 25-27 человек, из них 12 девушек. Будем мы ци и стираться в несколько смен". "Значит, и стиравку при баньке ставить", продолжил он. "И воду греть для для стирки". Я вопросительно смотрел на него, мысленно подсчитывая расходы. Денег не жалко, но не хотелось все расходы нести мне, тем более если всё достанется ребятам бесплатно, то и отношение будет соответствующее. Наверное, мы сможем ежедневно выделять одного парня топить и таскать воду, но это уже нужно будет уточнить с ребятами. Предложил я про себя удивляюсь, что казалось простой вопрос обрастает другими проблемами. Хозяин пожевал губы, раздумывая. потом закурил папиросу, ловко прижав одной рукой коробок к столу, чиркнул спичкой и кивнул головой. Пойдём, произнёс он, поднимаясь из-за стола. Бабка, стол пустой, накрой, распорядился. Зачем? Куда? осторожно поинтересовался я, поднимаясь следом. Баню пойдём смотреть, и передумал, хмуро взглянул хозяин на меня. Баня оказалась небольшой, но и не маленькой. Тя пацаны или девчонки вполне смогут помыться в две смены за вечер, не мешая друг другу в парилке, если без парного фанатизма и один вечер отводить девчонкам, а другой ребятам. В предбаннике, использующемся для раздевалки и отдыха, запросто можно поставить стиральную машинку, а на улице у входа пару бочек для воды. Печь топилась тоже из предбанника. Доволен, поинтересовался дедок, показывая помещение. Веники могу дать свои, если наломаете веток берёзы, дуба или можжевельника. В лесу этого добро полно. Правда, уже не сезон, но выбрать можно. Впал я, кивнул головой я. Ну, пошли в хату тогда, перекусим. Хозяин направился к дому. А ты, значит, за старшего у вас? Нет, но думаю, так будет лучше для всех, ответил Гадея. Как все отнесутся к моей инициативе? Конечно, попариться в деревенской частной банке, а заодно простернуть трусы с носками согласятся все или большинство. Но платить или таскать воду, колоть дрова и топить печь? Ладно, жизнь покажет. Вернулся в общежитие через полтора часа, сытый и довольный, обильно накормленный бабой Тосей и, удивившись стариков, откажавшись от самогона. Вот бы нам такого зятя, не пьющего, не курящего и красивого для нашей Зинки, посетовала хозяйка с умилением, глядя, как я уплетаю жареную картошку под солёные огурчики и кислую капусту. Выложив четвертак на стол, поинтересовался: "Хватит? Ну, если дрова будут ваши. Ты вообще знаешь, сколько мы со старухой получаем пенсию?" спросил дед Матвей со смешинками в глазах. И сам ответил на моё мотание головой. Почти столько на двоих. Раньше село было многолюдным, почти 300 дворов. Это во время войны почти всё разрушили. Бои здесь проходили. Весь центр выгорел или был разрушен. Потом уже при Хрущёве село обезлюдело ещё более. Сейчас и трети не наберётся от прежнего. Как разрешили колхозникам уезжать в города. То вся молодёжь кинулась прочь. Кому охота в говне копаться? А ещё стали частников прижимать. Даже кусты смородины налогами обложили. Ходили финоспектора по дворам, коров, косы, кури щитали. Для животинки приходилось косить травку только вдоль дорог и заборов по вечерам и ночам. Хорошо, что председателем выбрали нормального мужика, понимает людей. Сам для себя и колхоз застарается. — Ну и людям жить дает, но прижимист. «Да — Да, — покачал головой старый колхозник. — Трудно из него че не выпить. Поев, распрощался со стариками и направился в общагу. В задымленном помещении обнаружил только старосту, размышляющуюся над листом бумаги. — Ты где болтаешься? — встретил меня с недовольной мордой лица. — Тоже постой искал в деревне. — Где все? Почему так дымно? Поинтересовался я, не отвечая на вопрос. За домом все костёр жгут. Где-то стопник не появился, пришлось самим растапливать. Должно скоро проветрится. Ты мне поможешь список претензий председателю составить? Обещал же, ответил и напомнил он. Я баню арендовал на месяц. Там же и постираться можно будет, удивил я старосту. Только надо назначить дежурного, чтобы топил. наводил порядок и таскал воду, а заодно и здесь мог бы поддерживать огонь, чтобы не растапливать каждый вечер. У председателя надо дров вытребовать для бани или скинуться и купить. Я узнал, здесь недорого дрова стоят. Ну ты даёшь, вытерёг глаза Дмитрий. Я тут голову ломаю, как организовать горячую воду, а ты молодец. Вот спасибо. Значит, только дрова и дежурного? Склонился он над листком и чего-то зачеркал. и жорный, конечно, нужен. Всё же деньги и вещи, ребят, здесь хранятся. А тут всё на распахку и доверие к какому истопнику и сторожу, бормотал тихо. Там тебе ужин оставили, кивнул головой на мою кроват. Не хочу, у хозяев в бане поел, отмахнул головой. Так ты не уходишь на постой? У нас двое пацанов собирались искать жильё у местных. Да и девчонки говорили о том же, проинформировал я. Меня и здесь всё устраивает, тем более что баня будет. Пойду к ребятам, сообщил я. Вышел на улицу. Светилась только лампочка над входом и окна домов на улице. За домом слышались взрывы смеха и звон гитарных струн. Направился туда по едва заметной тропинке. Вот и Серёга, а вы говорили, встретила меня вездесущая Янка радостным возгласом. Ты нашёл для нас баню? поинтересовалась другая девчонка из темноты. Что говорили? заинтересованно спросил я, входя в круг ребят, образованный вокруг костра. Говорили, что нашёл жильё для себя с баней, а на всех тебе наплевать заложила однокурсница, довольно янка. На встречу поднялся Игорь и вполголоса просветил. Пришлось сказать, что ты пошёл искать баню для всех. Я там тебе ужин оставил, нашёл Баню нашёл и арендовал на месяц. Завтра девчата могут сходить помыться и постираться, объявился. Спасибо, у хозяев поел, поблагодарил по голосу Игоря. Всем за вечер помыться не успеть, мало места. Поэтому ребята могут сходить на следующий день, добавил, переждав шквал радостных девичьих голосов, и ответил на недовольные вопросы пацанов.